Глава 2. Проблемный принц на поле битвы. Слава о могуществе Эсвальдской империи гремела по всему континенту Варно. Под предводительством сильного императора страна вступила в свой золотой век, народ гордился тем, что жил в этой блистательной эпохе и с уверенностью смотрел в завтрашний день, ждя не менее яркого будущего. Но в один миг все надежды рухнули, со смертью императора державы охватили беспорядки и будущее затянули мрачные тучи. Лишившись путеводной звезды, придворные в одночасье превратились в сборище воров и дали волю ненасытной жажде власти. Но были и те, кто хотел остановить хаос. Фиш Бланделл, что вернулась из королевства Натра. Одна из них. «Мне так недостает силы воли!» — сокрушилась она, выходя из кабинета в императорском дворце. «Как все прошло? Они на какое-то время сажают меня под домашний арест». Именно она виновата в том, что произошло в Натре. Этого стоило ожидать. «Слава богу. Все могло быть и хуже. Уверена, это благодаря вашему послужному списку. Скорее, они не хотят, чтобы я вмешивалась в их интриги». Выходку на трой прощать нельзя. Но перед Империей сейчас стояли более глобальные задачи, нежели разборки с маленькой страной. Фиш еще многое предстояло сделать. Даже очень. Но она не могла. «Когда страна нуждается во мне больше всего, я...» Это невыносимо. Сердце переполняло ненависть к себе. «Госпожа посол, вам нельзя». «Если нарушите арест, они только сильнее накажут вас!» «Знаю. Я буду осторожна», — пообещала Фиш. «Ну не арестует же меня за наведение справок». «Что? Каких справок?» «А Натры. «Я понимаю, вас победили, но нужно двигаться дальше!» Забеспокоилась помощница. «Дело не в этом. Я не держу на него зла или обиды». Девушка говорила правду. Проще всего было бы обвинить во всем Уэйна, но Фиш не могла так поступить. Он ни разу не солгал, и ей оставалось только принять свое поражение. Прошлое должно остаться в прошлом. В следующий раз она точно одолеет его. Принц на одной интуиции добился невероятного. Это только вопрос времени, когда он оскалит клыки на Империю. Я просто хочу пресечь его планы еще в зародыше. «Вы его переоцениваете. Но раз уж настаиваете, буду рада помочь». «Спасибо», — улыбнулась Фиш. «Для начала надо выяснить, как долго он учился у нас. Мне уже многое известно». «Но можно вынюхать что-нибудь еще? «Поняла. Тогда я перерою весь архив». Бросила помощница и убежала выполнить поручение. Фиш посмотрела в окно, и её взгляд был направлен на запад, в сторону Натры. «Хотела бы я знать, что сейчас делает наш маленький принц». Девушка хихикнула, поймав себя на мысли, что ее ум покорил один достойный соперник. Прошло два месяца, как имперская армия покинула натро. Уэйн принимал смотр солдат, выстроенных на плато в идеально ровные шеренги. Будто единый живой организм, они с потрясающей сложностью выполняли команды, ни одного лишнего движения, непредаваемое зрелище. «Что думаете, ваше высочество?» «Превосходно!» – кивнул принц, глядя на строй шатра на вершине холма. «Я боялся, что с уходом имперцев обучение застопорится, но ты хорошо их вымуштрывал. Доверить их тебе было верным решением, Раглам. Благодарю вас!» Выпалил тот и почтительно склонил голову. Раклам высокий здоровек, но благодаря добродушному выражению лица его вид никого не пугал. Выбранный самим Уэйном, он входил в штаб королевской армии. Я всего лишь выполнял приказ вашего высочества, и не заслуживаю такой похвалы. Мне хорошо известно, как трудно подобрать людей, готовых к такой работе! не согласился парень. Результат на лица- это целиком твоя заслуга. Но это вы назначили меня на этот пост, ваше высочество. «Моя же работа гроша ломанов не стоит!» — настаивал Роклам. «Боже, ты не меняешься!» — вздохнул Уэйн. Офицер поклонился еще ниже. «Вы такие смешные!» Прервал их чарующий хохоток. В разговор вмешалась в флане младшая сестра Уэйна. «Прости, тебе скучно?» «Нет-нет. Интересно смотреть, как солдаты чеканят шаг. Да и беседа ваша забавляет. Но, Роклам, вы и правда заслужили похвалы. Я даже завидую. Уэйн редко одаряет меня добрым словом». «Ты слышал, реклам! С кривой улыбкой обратился к нему принц. Лицо военного приняло сложное выражение. «Я высеку слова вашего высочества на своем сердце! Видимо, тебе не по силам противостоять моей сестрёнке. Молодец, Флане!» «Нет, не стоит. Если ты похвалишь меня, боюсь, мне придётся поддержать упрямство реклама. Подразнила его девочка. Брат с сестрой рассмеялись, даже офицер слегка улыбнулся. Но ну, что-то я не вижу ни ним. С ней все хорошо?» А? А, у нее поручение, которое под силу только ей. Ненним Ни еще с рождения была уготована судьба служить Уэйну. Девушка прошла специальное обучение, поэтому могла безупречно выполнить любую работу. Как необычно, я удивлена, что она не рядом с тобой, даже если по делу, призналась Флания. И правда, Неним Ни никогда не покидала его. Ничего не поделаешь, я не могу доверить эту работу кому-то другому. Конечно, он этого не хотел. Ему казалось, что вместе не могли свернуть горы. Парень не мог не взвыть про себя, вспоминая все запланированные на сегодня дела. В теории Уэйн мог доверить эту работу кому-то еще, но все не так просто. Большинство подданных преданы королю, а не принцу, и пока что не Нинима реклам единственные, кто поклялись верности именно ему и разбирались при этом в большой политике. Но Раклам занят учениями, поэтому пришлось обратиться к ней. «Затронет ли это дело интересы Империи?» — спросила Флания. «Чего это вдруг?» «Слышала, недавно ты купил у них много оружия?» Уэйн задумался. Он особо не пытался ничего скрывать, но его сестра уже что-то почуяла. Похоже, сложившаяся ситуация вызвала у нее интерес к политике, и, возможно, теперь девочка захочет помогать ему. «Да, я купил оружие. Но задание нем с этим не связано. Ну, почти». Ответил принц, гладя ее по голове, как внезапно его осенила идея. «Скажи-ка, ты знаешь, почему я купил его именно у Империи?» Небольшой урок не помешает, в конце концов, она сама этим заинтересовалась. Флания поняла, почему он спросил, и решила все тщательно обдумать: и оружие лучше нашего? Отчасти, но наше не такое уж и плохое. Просто у военной державы оно всегда будет лучше. Ей что добавить? Что-то еще? Девочка от раздыми нахмурила лобик, но больше ничего не придумала и растерянно посмотрела на Уэйна. Взгляд оказался столь очаровательным, что тот не смог сдержать улыбки. «Это тайна, но так я извиняюсь перед Империей. Натра получила куда больше, чем мы изначально договаривались». «Правда? Но все восхищаются тем, как ты утер нас имперскому послу». Не согласилась в Флания хвастливым голоском, будто это ее собственное достижение. Юноша помотал головой. «Когда речь идет о дипломатии, в односторонней сделке нет ничего хорошего, особенно если ты ведешь переговоры с более сильной страной. «Поэтому покупкой оружия я хочу чуть сгладить отношения между нашими странами. Это вторая причина». Девочка кивнула, но в ее глазах тут же возник вопрос. «А есть еще?» «Да. Дело в том, что оружие...» начало Луэйн». «Прошу прощения!» — крикнул посыльный, влетая в шатер. «Королевство Морден объявило нам войну!» Флания широко распахнула глаза. «Наконец-то они зашевелились!» — пробормотал под нос реклам. «Понадобится нам прямо сейчас!» Равнодушно договорил парень. Мардан западный сосед Натры. Между странами не было официальных отношений, лишь мелкая торговля. Натра хоть и находилась в центре континента, но придерживалась восточных политики и идеологии, отчего не имела сердечных отношений с западными странами. Поскольку Мардан был такой же маленькой и слабой страной, как и Натра, некоторое время между ними сохранялся паритет. Но в последние годы многое изменилось. В Мардане нашли золото, и за несколько лет страна нарастила немалую военную мощь. Что интересно, рудник находился прямо у границы с Натрой, и не мог этого вынести. «Штоп вас!» — кричал он про себя. Парень даже подумывал о вторжении, но эта идея так и и осталась. А теперь нападал сам Марден. Натра уже много десятилетий ни с кем не воевала. Солдат, имевших опыт настоящих сражений, набиралась от силы горсть. Неудивительно, если бы верхушка власти бросилась бежать без оглядки, но все оказалось иначе. Уэйн командиры собрались в штабе в Королевском дворце. Никто не выказывал пораженческого настроения. «Как вы и предрекали! Ваши способности к предвидению впечатляют ваше высочество!» Они сохранили спокойствие по одной причине. Принц предсказал скорейшее нападение Мардена и успел подготовиться. Не так уж это и трудно. Он не скромничал. Нынешний король страны агрессора обладал скверной репутацией. Слухи его жестокости достигли даже Натры... Правитель окружил себя коррумпированными чиновниками, которые прикрывали глаза на его неудачи и изгоняли любого, кто выступал против. Его действия привели к порочному кругу, который губил страну. В итоге добыча золота не способствовала благополучию, а лишь восполняла потери. Люди вспоминали былые времена, когда ими правил более способный король, и полнились недовольством и разочарованием. И вот с потерей власти армии империи покинула Натру, предоставив Мардону редчайшую возможность для быстрой и победоносной войны. Каждого привлекали славы и трофеи, однако натра как следует подготовилась к этому нападению. Что с гарнизонами на границе? Как вы и велели, они избегают битвы и следят за противником. Отлично, сколько их? Согласно донесениям 7 тысяч», — сообщил один из военачальников. Я думал, будет как минимум 10. Должно быть, они боятся Каваринского королевства. Это же родина сорвиголов. Каварин еще одна страна по соседству с Марденом. Она, как и над с завистью смотрела на ее богатые месторождения. Из-за постоянной угрозы нападения Мардену приходилось балансировать между силами для атаки и защиты. Для воинственных стран такое в порядке вещей. «Мы подготовили 6000, тысяч. Невелика разница», — заметил другой командир. «Всё будет в порядке. Оружие и броня готовы?» «Да, оружие Империи бесподобно. У Мардена нет шансов». Поскольку они ожидали войны, на военном совещании лишь обсуждались детали и принимались мелкие решения — Пока они разговаривали, мысли Уэйна уплыли сами собой. «Мы хорошо подготовились. Часть счастью, это закончится до того, как Империя доставит новые головные боли». План по быстрому подчинению Натры провалился. Императорский двор больше заботил, а кто из трех наследников вступит на престол. В любое мгновение могла вспыхнуть гражданская война. Но Уэйн все еще видел в Империи сильную страну, её стержень не рухнул. Принц верил, что Империя преодолеет трудности и сохранит статус ведущей Державы Востока, Это вопрос времени, когда ему снова будет шанс продать свою родину. А до той поры нужно просто держать власть над королевством, ведь чем дороже натр, тем громче звон монет. И лишь от Уэйна зависит, как он проведет свою досрочную пенсию. Солдаты прошли суровую имперскую муштру. Эта война — отличный способ показать нашу силу и предостеречь другие страны. Однако опять-таки все зависит от того, победим ли мы. Уэйн и военачальники тренировали солдат, изучали географию местности... Прорабатывали стратегию даже собирали сведения о Марденской армии. Они не могли проиграть. По крайней мере, армия сможет отбить атаку и открыть путь для скорых переговоров. Противник смотрел на натр с высока, предвкушая легкую победу, иначе бы они не стали бросать вызов ради бесплодного куска земли. Вот и прекрасно. Прежнюю сделку сорвало ряд неудачных стечений обстоятельств, но то просто совпадение. В этот раз все точно пойдет по плану. Уэйн мысленно плясал от радости». Будь не ним здесь, она бы велела ему внимательнее смотреть по сторонам. Тогда бы он заметил, что на обычно спокойных лицах офицеров читалось предвкушение. До прихода воина к власти армия НАТО представляла из себя жалкое зрелище. Нет, короли не бросили ее на произвол судьбы. Просто страна долго ни с кем не воевала. Военные не могли показать себя и доказать свою необходимость. И вполне естественно, что их положение стало еще хуже, когда на территорию королевства, как на свою, вошли иностранные солдаты. Это был несмываемый позор. И именно в тот час Войн пришел и все перевернул. Сначала он договорился об их обучении, а затем и вовсе выдворил имперцев. После чего купил у них оружие. Конечно, военные понимали, что принц хотел заручиться их поддержкой, особенно учитывая недавние волнения в королевстве. Но даже так солдаты и офицеры были благодарны ему за все, что он делал, даже больше, чем Уэйн мог себе представить. Их преданность уже выходила за рамки служебного долга. И вот Марден вторгся в их королевство. «Время исполнить наш долг клинков Натра. Да кто мы такие, если не сможем оправдать ожидания его высочества?» Бурлящая в них энергия достигла своего пика. Принц сохранял хладнокровие, конечно, победа гарантирована, и тем не менее, это его первая война. Командиры осознавали, что не стоит кричать и храбриться перед ним, и заставили себя хотя бы внешне сохранять сдержанность. Никто не выказывал истинных чувств». Принесем же его высочеству славную победу! Закончим с этим как можно скорее! Заставим их отступить и подписать мир!» Помыслы принца и его подданных различались, как небо и земля. «Битва с Марденом уже не за горами».